Часть пятнадцатая. Звероподобные люди. Я проснулся рано. И сразу мне ясно вспомнился весь вчерашний разговор с Мора. Выброшусь из гамака, я подошел к двери и убедился, что она заперта. Потом я потрогал решетку окна и нашел ее достаточно прочной. Поскольку эти человекоподобные существа были только уродливыми чудовищами, дикой породией на людей, я не мог себе представить, чего от них можно ожидать.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 Однако кое в чем старый звериный инстинкт противоречил внушениям Мора. Множество запретов, называемых ими законом, я уже их слышал, вступали в противодействие с глубоко вкоренившимися, вечными тежными устремлениями живой природы. Они всегда отвердили этот закон, и, как я увидел впоследствии, всегда нарушали его. Мора и Монгомери особенно заботились о том, чтобы они не узнали вкуса крови. Это неизбежно вызвало бы самые опасные последствия. Монгомери сказал... что страх перед законом, особенно среди существ семейства кошачьих, необычайно ослабевал с наступлением ночи. В это время зверь просыпается в них с особенной силой. Приближении сумерек у них появлялось желание охотиться, и они отваживались на такие вещи, о которых днему не помешляли. Именно поэтому леопардо человек пустился за мной в погоню в первый вечер моего приезда. Но в начале моего пребывания на острове они нарушали закону краткой и то лишь с наступлением ночи. При свете дня все они свято почитали веление закона. А теперь приведу кое-какие общие сведения об острове и его звероподобных обитателях. Остров низкий, с извилистыми берегами, имел площадь семь или восемь квадратных миль. Он был вулканического происхождения, и с трех сторон его окаймляли коралловые рифы. Несколько дымящихся трещин на севере, горячий источник, были теперь единственными признаками создавших его некогда сил. По временам ощущались слабые подземные толчки и, и из трещин вырывались клубы пара. Но этим все и ограничивалось. На острове, как сообщил Немангомери, жили более 60 странных существ, созданных Мора, не считая мелких уродцев, которые обитали в кустарнике и не имели человеческого облика. В общей сложности Мора изготовил их около 120, но одни умирали сами, а другие, кроме безногого пресмыкающегося, о котором он не рассказывал, были убиты.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 Страшнее всех были леопарды-человек и существо, созданное из гиены и свиньи. трое человека-быков, которые втаскивали на берег баркас, превосходили их величиной. За ним следовал косматый глашатай закона, млинг, и сатироподобное существо, помесь обезьяны и козла. Еще было три человека-вобра: одна женщина-свинья, помесь кобылы с носорогом, и несколько других существ женского пола, происхождение которых я не мог определить. Было несколько человека-волков, медведи-волк, «И человека Сен-Бернар. Про обезьяны человека я уже рассказывал. Кроме него была еще омерзительная вонючая старуха, сделанная из лисицы и медведицы. Я вас ненавидел я с первого взгляда. Говорили, что она страстная почитательница закона. Меньше по величине было несколько пятнистых молодых тварей или невцеподобное существо. Но довольны этого перечня. Сначала я испытывал отвращение при виде этих уродцев и слишком остро чувствовал, что они все же остались зверями».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 какими показались мне существа на острове. С неестественно длинными ногами, плоскими лицами, выпуклыми лбами, подозрительные, опасные и бессердечные. Он не любил людей. Ко мне он, по его мнению, почувствовал симпатию только потому, что спас мне жизнь. Мне даже кажется, что он чувствовал даже тайное влечение к некоторым из этих преображенных созданий, какую-то порочную симпатию, которую он вначале стремился скрыть от меня. Млинг, темнолицый слуга Монгомери, первый из звер людей, которых я встретил, жил не в пещерах с остальными своими собратьями, а в маленькой конуре за оградой. Он едва ли был такой же развитой, как обезьяна-человек, но гораздо более кроткий и больше всего похож на человека. Монгомери выучил его стряпать и исполнять домашние обязанности. Он представлял собой сложный тропеи ужасного искусства Мора, помесь медведя, собаки и быка, одного из тщательнейших сделанных созданий. К Монгомери он относился с удивительной нежностью и преданностью.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 Раньше казавшиеся мне дикими и отталкивающими, скоро сделались обыкновенными и естественными. Вероятно, окружающая обстановка на все накладывает свой отпечаток. Монгомери и Мора были слишком необычные и несообразные люди, чтобы я мог сохранить в их обществе представление о человеке. Когда я видел, как один из неуклюжих человека-быков, разгружавших баркас, тяжело ступая, шагал среди кустов, то невольно старался понять, чем же отличается он от настоящего крестьянина, плетущегося домой после отупляющего труда. Когда я встречал полулисицу-полумедведицу с лукавым лицом, удивительно похожей на человеческое благодаря своей хитрости, мне казалось, что я уже раньше встречал ее в каком-то городе. Конечно, по временам зверь проявлялся в них отчетливо. Я видел, например, уродливое существо, похожее на скопленного дикаря, сидевшее на корточках у входа в одну из берлог.